Глава 12. Смотрю на маленькую белую полоску теста, в нетерпении покусывая губы. Я только что произвела все манипуляции, и согласно инструкции результат должен появиться в течение пяти минут. Я за это время, скорее всего, успею сойти с ума. Кто-то сверху, видимо, решил меня пощадить и сократить время моего ожидания. Проступает одна полоска. Я успеваю выдохнуть от облегчения и осесть на закрытой крышкой унитаз, когда внезапно проступает вторая. Такая яркая, малиновая, кричащая всем своим видом, что она точно есть, и рассматривать ее так пристально совсем не обязательно. Воздух застревает в легких. «Боже мой!» — Бормочу, сдавленно, растерянно моргая. От волнения начинает кружиться голова, и перед глазами все расплывается. Сердце ускоряет свой ритм и подпрыгивает прямо к горлу. Меня словно холодной водой окатили, а следом в котел с кипятком засунули. Я такого состояния ни разу в своей жизни не испытывала. Трясущимися руками засовываю тест в сумку и достаю следующий. Делаю все как нужно, и опять эта полоса. Появляется еще быстрее, чем первый раз. Она никуда не исчезает. Моя жизнь словно останавливается. Я не знаю, куда мне бежать, что делать. Руки, не прекращая трястись, опускаются, и я роняю голову на колени, уткнувшись в них лбом. Стараюсь дышать, но выходит с трудом. Из груди вырывается сдавленный всхлип, который я глушу, прикусывая нижнюю губу. Боли не чувствую, только на языке соленый привкус металла. Как я могла это упустить, пропустить, не заметить? Ошибки ведь быть не может, нет? Пазл, который долго не складывался у меня в голове, наконец обрел потерянные детали. Я уверена, что отец ребенка полянский, и от этого мне становится еще страшнее. С глебом у меня уже давно ничего не было. Не хотел он меня, видимо. Таня достаточно его удовлетворяла. Но как? Как это могло получиться? Анатомию и сам процесс зачатия я прекрасно знаю. Сексом занималась и не идиотка вроде. Таблетки дали сбой. Презерватив прорвался. Или это был тот раз в душе? Богдан не успел? Как? Как мне к нему идти теперь? Нужно посчитать, сколько у меня может быть недель сходить к врачу. Сделать УЗИ, сдать кровь. Нужно убедиться. Тест — это просто первый шаг. Они были для меня. Я думала, думала. «О чем я только думала?» Мой мозг отказывается соображать. Я словно нахожусь в вакууме. Всхлипываю и раскачиваюсь из стороны в сторону, не зная, что делать. На работу я давно опоздала, но это последнее, о чем я сейчас думаю. Телефон звонит, но я никак не реагирую. Не могу просто. Из коматозного состояния меня выводит стук дверей и незнакомые голоса. В уборную впорхнула стайка школьниц, которые громко хохочут и включают музыку, топчась перед умывальниками. Я вижу их ноги, одетые в черные ботинки, в щель между дверью своей кабины и полом. С трудом мне удается взять себя в руки, продышаться, перестать всхлипывать, Вытирая лицо бумагой, стирая остатки макияжа и безжалостно выбрасываю тесты в мусорное ведро перед тем, как выйти из кабинки. На негнущихся ногах иду в сторону офиса. Останавливаюсь на светофоре в ожидании зеленого, громко шмыгаю носом, чем привлекаю внимание стоящего рядом мужчины. «Извините», — бормочу, отворачиваясь. На другой стороне дороги, прямо перед дверьми, через которые я уже несколько недель прихожу и ухожу в офис, стоит Богдан. Он курит, медленно выпуская длинную струю сизого дыма, запрокинув голову. Даже издалека я вижу, что он сосредоточен и серьезен. Мое сердце останавливается. Я не готова к разговору с ним. Мне нужно подумать, успокоиться, проплакаться еще раз и сходить к врачу. Из нашего офиса выходит фигура в белом и направляется прямо к Полянскому. Его невеста подходит к нему почти вплотную. Что-то говорит, касается его. Грудь простреливает словно от удара. Богдан качает головой, а потом протягивает ей зажигалку. Женщина прикуривает. Полянский смотрит на нее. «Мне отсюда не видно, но страшно». Вдруг он смотрит на нее с любовью, с чувствами. «Знаю, что могу все это разрушить. У него своя жизнь, сын, невеста, свадьба. Он, может быть, жалеет о том, что было между нами. Может быть, он оступился один раз, и сразу такие последствия. Я не хочу рушить ничьи жизни». Мне хочется развернуться и уйти совсем. Не приходить на работу и забиться в какой-нибудь угол. Это глупо и по-детски, я отлично это понимаю. Вместо этого я прикладываю ладонь к своему плоскому впалому животу, чувствуя тепло своего тела через тонкую ткань пальто. Внутри меня живет жизнь. Я уже не одна, должна думать не только о себе. Жалеть себя мне нельзя. Нужно как-то решить, как быть дальше». И это точно надо делать не одно и не стоя на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Как я проработала до конца дня, не помню. Очнулась уже дома, стоя около зеркала и разглядывая свой живот. Еще утром я делала то же самое, думая о своей болезненности, а теперь я не одна. Внутри меня поселилась новая жизнь, и я пока совсем не привыкла к этой мысли. Она вызывает у меня панику и страх. Веду ладонью от низа живота до самых ребер и становлюсь боком. Нет ни намека на округлость. Плоский. Это нормально или нет? Он должен уже расти. Одергиваю кофту вниз и сдавливаю виски двумя пальцами, опускаясь на диван. Богдана я сегодня в офисе больше не видела. Он сел в машину вместе с Илоной, когда я почти подошла к зданию. Она может и к лучшему. Не знаю, как бы повела себя встретиться с ним лично. Нам теперь определенно предстоит разговор а нас. Он брал меня на работу с условием, что мы забудем о том случае. Что ж, даже если я постараюсь, забыть теперь не получится вовсе. Утром следующего дня вместо офиса я иду в поликлинику, к которой прикреплена наша фирма. Отпросилась у Левского еще вчера, и хоть он был не особо доволен, мой не совсем здоровый вид после обеденного перерыва сыграл мне на руку. «Доброе утро, вы записаны?» Улыбается администратор, как только я натягиваю на ноги бахилы и сдаю верхнюю одежду в гардероб. Здание клиники находится в самом центре. До работы примерно 10-15 минут пешком, как подсказывает навигатор. Поэтому я боюсь встретить кого-то знакомого. Радует только то, что я работаю в фирме всего ничего. Надеюсь, что не все сотрудники знают друг друга в лицо. Здравствуйте. Да, радовой Наталье Викторовне на 9.15. Девушка переводит взгляд к компьютеру. Первый раз... Пока будете ожидать приема, можете заполнить договор. Договор должна была заключить фирма, в которой я работаю, Полянгрупп. Произношу немного нервно, теребя ремешок своей сумки. Вчера, когда я заходила в кадры, Кристины не было. Зато ее девочки-помощницы быстро объяснили мне все по поводу наших социальных пакетов. Да, да, точно. Простите, пожалуйста. Проходите прямо по коридору, потом направо, доктор вас позовет. Администратор густо краснеет и начинает усиленно кликать мышкой. Вздохнув, поправляю сумку и иду к кабинету. В коридорах немноголюдно, но посетители все же есть. Большинство людей сидит у кабинета забора крови. А я прохожу дальше и останавливаюсь у двери, на которой висит табличка с надписью «Гинеколог». Опустившись на диванчик перед ним, пытаюсь унять дрожь во всем теле. Ладони потеют и немного ведет голову. Я сегодня не завтракала. Возможно, придется сдавать анализы. Надеюсь, прием сильно не задерживается, и я успею вернуться на работу к 10 часам. Внутрь меня приглашают буквально через несколько минут. «Рассказывайте, с чем пожаловали Олеся», — благодушно начинает доктор, открывая электронную карту. «Кажется, я беременна». Выходит сдавленный, похоже, на писк. Врач смотрит на меня поверх очков и, понимающий, кивает. «Когда была последняя менструация?» «Три недели назад». «Делали тест?» «Да». «Он показал результат?» Кажется, я слышу в ее голосе удивление, но лицо остается бесстрастным и внимательным. Никакого осуждения или пренебрежения. Это придает смелости. Да, но... Я не знаю, как это возможно. Может вы объясните. Понимаете, половой контакт был у меня намного ранее. Намного. Быстро говорю, я надеюсь, что она меня поймет. Радова смотрит на меня несколько секунд и опять кивает, указывая рукой на кушетку, которая стоит в другом конце кабинета рядом с аппаратом УЗИ. Такое иногда бывает. Давайте я вас осмотрю, и мы подтвердим факт беременности, или... Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Освободите живот. Или... Кладу вещи на стол, стоящий рядом, и берусь за пуговицу на брюках, нетерпеливо ожидая ответа врача. Или опровергнем ее, Олеся. Понимаете, после выкидыша тесты еще некоторое время показывают ложноположительный результат выкидыша. Вполне возможно, что те выделения, которые вы приняли за менструацию, были отслойкой плода. При отсутствии медицинского вмешательства вы могли потерять ребенка и не заметить этого. Вы понимаете? Киваю. Опускаю взгляд на живот и пытаюсь понять свои ощущения. Я еще не привыкла к мысли о ребенке во мне, но предположение, что его может и не быть, отзывается болью и пустотой в душе. Я хочу, чтобы он был. Или она. Если УЗИ сейчас ничего не покажет... Это решит часть моих проблем. «Почему же я чувствую такой горький привкус разочарования?» «Вам нехорошо?» — спрашивает врач осторожно. «Мы не будем забегать вперед. Я просто предупредила вас о возможностях, чтобы избежать неожиданностей. Не накручивайте себя раньше времени. Сейчас все узнаем, деточка». Я слабо улыбаюсь и опять киваю. Растёгиваю брюки и, спустив их, ложусь на кушетку, поднимаю блузку вверх и смиренно складываю руки чуть ниже груди. Хуже, чем сейчас, ведь уже не будет. Потому что самое сложное – это неопределенность. Можно накрутить себя до такого состояния, что тронешься мозгами. Уперев взгляд в потолок, я молюсь. Сама не знаю о чем, но прошу у Господа, чтобы все было хорошо. Радова выдавливает мне на кожу гель и прижимает датчик к моему телу. Ведет его сначала вверх, размазывая прохладную субстанцию, от чего я покрываюсь мурашками, а затем вниз. Она чуть щурится, вглядываясь в монитор. А потом разворачивает его ко мне. Я забываю, как дышать.